Глава 17. Ирина Аристарх-Викентьевич с утра выехали в Никольский. В лаборатории при аптеке у Софьи оборудование лучше, и вчера она сообщила, что все необходимые вещества прибыли. Формула согласована, температурная карта процесса прописана. Можно попробовать провести синтез. Накануне после отъезда гостей Ирина рассказала профессору, о классификации веществ по принципу атомного веса вещества и схожести элементов. Аристарх Викентьевич был знаком с понятием атомного веса. Оказалось, что уже были попытки классификации. Его больше поразила простота решения по расположению элементов по схожести. Газы к газам, металла к металлам. Здесь Ирина взяла принцип, который использовал Дмитрий Иванович Менделеев, при создании своей таблицы. В 1814 году Йонс Якоб Берцелиус, шведский химик, ввел современные символы химических элементов и впервые расположил открытые элементы, используя атомный вес вещества. Получив эту информацию, профессор Шмоль полночи не мог уснуть, и результатом его ночных бдений стал аналог таблицы Менделеева, который профессор с гордостью за завтраком продемонстрировал Ирен. И теперь, пригревшись в карете, Аристарх Викентьевич задремал, а Ирина размышляла о том, не вмешивается ли она слишком сильно в развитие этой реальности. Вот уже и таблица Менделеева, скорее всего, станет таблицей Шмоля. Но потом тряхнула головой и решила, В конце концов, не атомную же бомбу она создает, а если позже и родится Менделеев, никто не мешает ему придумать еще более интересную классификацию элементов, используя как базу таблицу Аристарха Викентьевича. А в это самое время к воротам поместья Лопатиных подъехала карета князя Ставровского Константина Петровича. Дежуривший на воротах солдат Как и положено, спросил кто и, получив ответ, сразу же передал хозяину, и уже через минуту ворота распахнулись, и карета с высоким гостем въехала в поместье. Лопатин Леонид Александрович уже вышел из дверей дома и спешил к карете, чтобы поприветствовать неожиданного визитера. Слуга распахнул дверцу... И из кареты сначала выбрался высокий, потянутый молодой человек в офицерской гвардейской форме, а уже потом тяжело вылез князь Ставровский. Лопатин поклонился, но князь сделал шаг вперед и крепко обнял помещика, чем вызвал искреннее удивление не только у самого Лопатина, но и у Кирилла Балашова, которого представил как своего племянника. «Леонид Александрович, рад, очень рад тебя видеть в добром здравии!» Широко улыбаясь, произнес князь. Лопатин в ответ тоже попытался пробормотать что-то подобное, но князь уже не слушал его. Он широким шагом входил в дом. Хозяин поспешил за гостем. Офицер тоже, немного поколебавшись, прошел в дом. озираясь как будто ожидая увидеть что-то необычное а где дочка голос князя лучился отеческим теплом в город уехала по делам коротко ответил лопатина раздумывая что ждать от этого визита и надо ли послать человека чтобы сообщить графу Забела. с одной стороны надо бы послать Уж слишком визит странный, но, с другой стороны, князь Ставровский, уважаемый аристократ, глава Государственного Совета. Если таким людям не верить, то кому тогда верить-то? А Балашова Леонид Александрович не узнал, потому как не знал, что бывший любовник дочери является племянником Ставровскому, и потом он никогда с ним не встречался. Прессу в то время, когда вся столица переживала драму Виленского и его жены, Лопатин не читал. В то время он предавался скорби и тратил жизнь на пустые мечты, алкоголь и затворничество. Вслух Лопатин сказал, что сейчас позовет мальчишек поздороваться с князем, а пока будут знакомиться, слуги подготовят комнаты для князя и его племянника, чтобы те могли освежиться с дороги. Мальчишкам только дай возможность пропустить занятия. Прибежали, и минуты не прошло. Вот у них-то Ставровский и выпросил, кто еще есть в доме, про малышку Танечку. И как надолго сестра уехала. За обедом князь был словоохотлив. Много рассказывал о столице, о том, что на муфактурной выставке ожидаются не только отечественные товары. но и собирается приехать много иностранных гостей, упомянул и про напряженность с Ханеданом, и то, что Совет как раз собирается обсуждать отправку армии на границу. Князь сразу сообщил, что не планирует задерживаться. «Дел много, с радостью бы отдохнул здесь у вас, и дышится лучше, чем в столице, и еда отличная». Как же вкусно простые щи с потрошками. Давненько не едал. У меня повар из Данцига. Все больше консоме, до да фуагра готовит. Тьфу ты! Когда подали десерт, князь спросил про белый камень, необычной формы, из которого строят храм. Лопатин не стал скрывать. Рассказал, что это местный помещик картузов делает. Но он, Лопатин и этот помещик вместе придумали, как делать такие камни. Ставровский удивился. «Ты хочешь сказать, что это сделанный камень? Искусственный?» Лопатин улыбнулся. «Именно, Константин Петрович, сделанный». Племянник князя все больше молчал, но больше не озирался, откушал с аппетитом. На вопрос Лопатина о роде занятий с гордостью ответил, что служит при штабе флигелеадютантом. После обеда прошли в кабинет. Было видно, что князю не терпелось приступить к разговору об основной цели своего визита. В конце концов, он же нищий кушать в такую даль приехал, даже если они и с потрошками. В кабинете Лопатин уступил свой стол князю, но тот отказался. и мужчины устроились на диванах, вокруг маленького стола. Ставровский сразу перешел к делу. «Вот видишь, Леонид Александрович, как совпало. Ты не смог ко мне приехать, а я к тебе приехал. Наслышан про твои новинки, да еще и привилегии твои видел. Мы их даже на совете обсуждали. Ты меня знаешь?» Я всегда поддерживал интересные идеи. Вот хочу предложить тебе продать мне свои привилегии. Я хорошо заплачу. Лопатин не ожидал такого прямого предложения и немного растерялся. Он всегда терялся в общении с такими прямыми и жесткими людьми, а князь был очень жестким человеком. Помолчав недолго, Лопатин успокоился. что он все равно не может без Ири ничего продать. И так и сказал. «Прости, Константин Петрович, но без дочери я не могу такие вопросы решать». После этой фразы Ставровский как-то странно взглянул на своего племянника, который, налив себе в бокал коньяку, сидел в кресле напротив князя. Ставровский сказал. «Кирилл! Выйди, пожалуйста. Мы с Леонидом Александровичем с глазу на глаз кое-что обсудим. Племянник князя встал, коротко кивнул и вышел. Лопатин почувствовал себя крайне неудобно под тяжелым взглядом Ставровского. Я тебе, Леонид Александрович, тогда вот что предложу. Деньги большие дам. Десять тысяч золотых империалов. А ты мне описание процесса, технологии по всем новинкам. И, дочь, не надо ждать. Отдашь, и расстанемся друзьями. Лопатин встал и посмотрел на князя. Но князь сидел, будто был уверен в том, что сейчас Леонид Александрович обрадованно захлопает в ладоши и побежит расписывать, что и как делается. Лопатин знал, где у Ирен хранятся все записи, но он не собирался предавать дочь. Один раз он уже предал своих детей, уйдя в депрессию, но теперь он не такой, и он сделает все, чтобы сберечь Ири от этого страшного человека. Какая она все-таки предусмотрительная! Как знала, написала имя отца в привилегии... Иначе страшно представить, что бы с ней сделали бы такие вот, как Ставровский. Нет. Все, что услышал Ставровский от Лопатина, и, судя по изумленному выражению лица, он даже не понял, что ему отказали. Причем вот так вот, без всякой аргументации. Нет? Вы в своем уме, Лопатин? Отбросил показное панебратство Ставровский. Вы понимаете, кому вы отказываете? Голосом Ставровского можно было резать железо. Вполне понимаю, Константин Петрович, и все же отказываю. Ирина могла бы гордиться отцом. Его голос тоже был тверд, а лицо спокойно. Но Ставровский не привык к отказам, да еще от таких, как Лопатин. Тогда готовьтесь к тому, что вы не сможете производить ни по одной привилегии, потому как Государственный Совет ваши так называемые новинки не пропустит. Но у вас еще есть шанс, ведь Совет — это я. Но Лопатин снова отказался, и тогда Ставровский вытащил свой козырь. «Помнится у вас...» — начал князь, продолжая обращаться к Лопатину официально. «Был рудник огненных рубинов. На нем еще произошел обвал». Леонид Александрович сдрогнул, а Ставровский, довольный произведенным эффектом, продолжил. Расследование же не подтвердило злого умысла. Но вот я считаю, что надо бы еще раз поднять и проверить, по какой такой причине совершенно новая шахта на перспективном для страны месторождении вдруг обваливается. Не было ли у вас личных мотивов это сделать? Похоже на террористический акт. Не правда ли? А вдруг обнаружится, что и бомба была, да еще и конструкции, похожей на ту, которую подорвали императора. Ставровский поднялся и, почти нависнув над Лопатиным, добавил задушевным тоном: Подумай, Леонид Александрович, даю тебе сутки, не более, не забывай, у тебя дети. И вышел. В коридоре стоял Балашов, напротив него застыла опрятно одетая крестьянская девушка, которая держала за ручку ребенка. Ставровский присмотрелся к девочке, которая, улыбаясь, переводила взгляд то на него, то на Кирилла, и понял, что подозрение его сестры, матери Кирилла, о том, что это ребенок Виленского, совершенно не Девочка была копией своего отца. Увидев Ставровского, Глаша, а это была Глаша с Танюшей, потянула девочку за ручку, пытаясь увести. Но князь наклонился и спросил. — А как же зовут такую принцессу? Девочка снова улыбнулась и довольно внятно выговорила, немного шепелявя, на последнем слоге. — Танюфа! Ставровский хотел еще что-то сказать. Но дверь в кабинет отворилась, и на пороге застыл бледный лопатин. Осмотрел открывшуюся картину и строго сказал. — Глаша, идите. Глаша, пользуясь тем, что ей приказали, быстренько подхватила Танюшу на руки и пошла вглубь дома. Ставровский выпрямился и сказал. — Еще сутки я буду в Никольскому наместника. Жду вашего ответа. Потом кивнул племяннику. «Идем, Кирилл!» И они пошли вниз, не оборачиваясь на застывшего хозяина поместья. А Лопатин, тяжело вздохнув, снова отправился в кабинет. Нет, он не боялся Ставровского, хотя и знал, что тот, если захочет, может выполнить все свои угрозы. «Как ему защитить детей? и Ирен!» Вот если бы она была замужем и жила с Виленским, тогда бы Ставровский не сунулся, а пока надо бы написать графу Забелла. Только вот что писать? Написать, что приехал глава государственного совета и предлагал деньги помещику, владельцу двух деревень? Смешно. Лопатину казалось, что все это какой-то странный розыгрыш. но не представлял он, что князь Ставровский действительно способен на такие поступки. В силу своей порядочности Леонид Александрович даже представить себе не мог, на что способен Ставровский, но вот если бы он услышал разговор князя с племянником, то не медлил бы с письмом Забелла. Карета уже выехала за пределы поместья и двигалась по направлению к уездному городу. Ставровский был очень зол, поэтому и с племянником говорил достаточно резко. «Кирилл, мне не удалось договориться с Лопатиным, но мне нужна информация об этих их новинках. Поэтому тебе надо встретиться с Ирен». Балашов нахмурился, и у него сразу заныли помятые людьми князя Обухова ребра. «Ну, дядя...» «Кирилл, надо! Старая любовь сразу не кончается, тем более, что у вас ребенок. Но, матушка, ошиблась твоя матушка. Наша кровь сразу видно!» Припечатал Ставровский, но потом, глядя на растерянного Кирилла, добавил. «Тебя же никто не заставляет на ней жениться. У тебя есть невеста. Просто поговори!» «Скажи, какая дочка красивая! Скажи, что скучаешь, но не мне тебя учить!» Балашов не был уверен, что Ирен по нему скучает. После того визита в его дом в столице больше ни одной строчки не написала, поэтому на всякий случай спросил. «А если не согласится, если уже не любит?» Тогда заберешь дочку, за ребенка отдаст. Балашову не понравилась эта идея. Во-первых, ему все-таки не хотелось так обижать женщину, которую он когда-то любил. А во-вторых, ну и зачем ему ребенок, если он собирается жениться?